Глава вторая. Я вернулся домой, чтобы умереть и жить в смерти. Моя жизнь началась в пустынном городке Пика Мунда, штат Калифорния. Я оставался там до 20 лет, пока не потерял самое важное. С тех пор на протяжении 21 месяца я путешествовал в поисках цели и учился, отправляясь в те места, куда тянуло. Круг замкнулся, но это не должно удивлять. Мы приходим в этот мир только чтобы уйти из него, пережив смену времен года под звездами, которые вращаются, потому что вращается мир. Мы приходим в неведение, приобретаем знания, которые в конце концов открывают нам наше бесконечное неведение. Круг – ключевой принцип человеческого существования. Торговый центр Зеленая Луна располагался на Грин Мун Роуд между старыми кварталами и более современными пригородами Пика Мунда. Сооружение было громадным поскольку предполагалось, что оно будет обслуживать не только наш, но и другие города в округе, слишком маленькие, чтобы потянуть собственный торговый центр. Стенами песочного цвета, изогнутыми панелями и скругленными углами архитектор пытался навести на мысли о гальнобитной конструкции. С учетом жары в Махаве окон было мало, а стекло виднелось только у нескольких входов, где пневматические двери когда-то расходились в стороны, приветствуя покупателей. Торговый центр давно закрыли из-за истории с массовым убийством. Многие боялись, что его открытие спровоцирует какое нибудь психа на еще более крупные убийства, и погибнут не 19 человек, как в тот день. Из 41 Райна несколько остались коллегами на всю жизнь. Starbucks, и Barrel, донна Коран и другие компании отказались от аренды, опасаясь ассоциаций со столь ужасным местом. Владельцы комплекса проявили здравый смысл, что так редко встречается в современной Америке, и не потащили арендаторов в суд, а сообщили, что со временем здание снесут, а землю отдадут под элитное жилье. Припарковав Большого Пса на ближайшей улице, я вошел в торговый центр, когда до рассвета оставалось еще больше часа. В руках я нес наволочку, в которой лежали болтаре, слом и молоток с резиновой ручкой, приехавший со мной с побережья. Освещая путь фонариком, я спустился по длинному широкому пандусу к огромной секционной гаражной двери, через которую раньше въезжали бесконечные грузовики с товарами для универмагов и множество маленьких магазинчиков. Луна висела низко, далекие созвездия тускло мерцали. Даже в мае ночь в Махаве была теплой, как молоко в детской бутылочке. Пандус уходил вниз, и по бетонным стенам, выраставшим по обеим сторонам от меня, скользили бледные отражения фонарика. Словами меня сопровождали бестелесные спутники. Я многое знал о призраках, обитающих в этом мире. Я видел тех, кто умер, но по тем или иным причинам не желал или не мог перейти в то место, что ждало дальше. Моя жизнь складывалась под влиянием этих задержавшихся мертвецов их сожалений, надежд, потребностей, тоски. За 22 года своей жизни я привык даже злых духов встречать с хладнокровием, приберегая страх для отдельных все еще живых людей и ужасов, на которые они способны. Слева от огромной подъемной двери находилась еще одна, обычных размеров, запертая сразу и на врезной замок, и на висячий. Я прислонил фонарик к дверной раме, направив луч вверх. При помощи болтореза с длинными ручками срезал дужку с корпуса замка, выдернул ее из прорези и отбросил замок в сторону. Личинку замка невозможно было схватить плоскогубцами и вытащить из корпуса. Я достал из кармана рубашки стальное кленообразное сверло с широкой головкой и вбил его в скважину. Молоток отскочил, штифты в скважине взвизгнули, когда внутренности замка перекосило, и от удара дверь в раме загромыхала. Меня не беспокоило, что поднятый шум привлечет нежелательное внимание. Заброшенный торговый центр окружала огромная стоянка. Ее нынче огораживал забор из сетки рабицы увенчанной колючей проволокой, чтобы отвадить романтически настроенных подростков на машинах, бездомных пожитки которых умещались в магазинах-тележках, и любых психов, которых притягивал кровопролитная история то место. Полиция решила больше не патрулировать объект, потому что через несколько месяцев все здесь в любом случае пойдет под снос. Моя версия «Видишь, на небе заряза играла, была короткой. Когда я целиком загнал сверло в замочную скважину, ригель свободно задребезжал в корпусе замка, и между двери и стойкой дверной коробки появилась узкая щель, хотя сам ригель остался в запорной планке. Я воспользовался ломом и, изрядно попотев, вторгся в помещение, где раньше располагалась подземная зона разгрузки и гараж для автомобилей сотрудников торгового центра. Инструменты оставил у двери. Я повар блюд быстрого приготовления, виртуоз сковороды, повелитель лопатки, творец оладий, таких воздушных, что они того и гляди вспаркнут с тарелки. Я повар блюд быстрого приготовления и не хочу быть никим другим, но многочисленные угрозы, с которыми я сталкивался, вынудили меня владеть навыками, ненужными ни на кухне, ни в закусочной, например, взломом и проникновением. Покрытый пятнами бетон под ногами, над головой и по бокам. Потолок, поддерживаемый такими толстыми колоннами, что я не смог бы их обхватить. Подобно водолазу в скафандре и усиленном шлеме, который все равно ощущает колоссальную тяжесть океана, я ощущал огромную массу двухэтажного торгового центра и пары пристроенных трехэтажных универмагов. На мгновение я почувствовал себя погребенным, словно умер в тот день расправы, и теперь был просто призраком, обитающим в этих катакомбах. Повсюду виднелись небольшие кучки мусора. Разбитые доски сломанных упаковочных ящиков, пустые трухлявые картонные коробки, прочие предметы, неопознаваемые в свете фонаря и танца теней. Резиновые подошвы майкет не нарушали абсолютной тишины, словно я был бесплотен. Потом слева что-то зашуршало. Должно быть, я потревожил крысу в гнезде из мусора, но все равно сказал «Эй!». Единственным ответом стало эхо, которое отразилось в темноте от колонны и вернулось ко мне сразу со всех сторон. Когда я приходил сюда в последний раз, все кипело жизнью. Разгружались многочисленные фуры, измученные работники при помощи автопогрузчиков, электрокаров и ручных тележек готовили товары к отправке на склады и в торговые залы. Приподнятая платформа тянулась по всей длине огромного помещения. Я взобрался по встроенным стальным перекладинам, пересек ее и через широченные двойные двери попал в просторный коридор с выкрашенными в белый цвет бетонными стенами. Слева ожидали два грузовых лифта. Но даже если они до сих пор работали, в чем я сомневался, мне не хотелось оказаться в их ограниченном пространстве. Я открыл дверь с надписью «Лестница» и зашагал вверх. Из подсобного помещения на первом этаже я вышел в бывший универмаг. Похоже, на пещеру здание заполняла тишина, и мне показалось, будто в безводной темноте плавает кто-то вроде акул, кружа за пределами досягаемости фонарика. Иногда я замечал сущности, которых никто не видит, Чернильно-черных, с постоянно меняющимися чертаниями, быстрых и гладких, как волки, но без лиц. Жуткие хищные тени способны проникнуть в комнату сквозь самую узкую щель между дверью и косяком или через замочную скважину. Я называл их бодычами, правда, только потому, что приехавший однажды в Пика Мунда английский мальчик увидел их и дал им при мне это имя. Несколько секунд спустя потерявший управление грузовик размазал мальчик между бампером и бетонной стеной. Это был первый из моих знакомых, кто мог видеть мертвых и бодычей. Позже я узнал, что бодычи — мифические твари, обитающие на Британских островах. Считается, что по ночам они забираются в дома через печные трубы и уносят непослушных детей. Создания, которых видел я, были слишком настоящими, и их интересовали не только непослушные дети. Бодычи появлялись только накануне ужасающих событий промышленный взрыв обрушение дома престарелых во время землетрясения массовое убийство в торговом центре они питались человеческими страданиями и смертью словно были психовампирами для которых наш ужас более горе слаще крови я не знал откуда они приходят не знал где скрываются когда их не видно поблизости конечно у меня были теории на этот счет но все мои теории вместе взяты и ничего не доказывали кроме того что я не эйнштейн Если в дальних уголках темного зала скрывались бодычи, я бы вряд ли заметил их черные силуэты на черном фоне. Впрочем, в заброшенном универмаге я находился, скорее всего, один. Здесь не было столько людей, которых можно расстрелять в количествах привлекающих бодычей. Они никогда не показывались ради одной смерти, или даже двух, или трех, любили массовое насилие. тут тот ужасный день я вышел из оживленного универмага в еще более оживленную прогулочную галерею где располагались другие магазинчики, и увидел сотни, а может быть, даже тысячи бодычей. Они толпились у балюстрады второго этажа и глядели вниз, возбужденные, подергивающиеся и пританцовывавшие в предвкушении бойни. Я пришел к мысли, что они дразнили меня. Возможно, они всегда знали, что я их вижу. Возможно, вместо того, чтобы размазать меня потерявшим управление грузовиком по бетонной стене, они задумали привести меня к потере, к неизмеримому горю, рожденному этой потерей. Такое горе стало бы для них изысканным деликатесом. В северном конце торгового центра на первом этаже галереи раньше работал 40 футовый водопад. Вода сбегала по рукотворным скалам и текла на юг, впадая в пруд с От моря до моря страна строила сверкающие торговые центры, служившие местами развлечений в той же мере, что и местами для покупок. Пика Мунда гордился тем, что удовлетворяет пристрастие американцев к зрелищам даже во время покупки носков. Водопад больше не работал. Подсвечивая путь фонариком, я шел по галерее на юг. Все вывески давно сняли. Я уже забыл, какой магазин где располагался. Некоторые витрины были разбиты, кучки стекла поблескивали вдоль платформ, на которых раньше крепились большие панели. Нетронутое стекло покрывал слой пыли. Я приехал сюда полной решимости, но чем ближе подходил к южному концу здания, тем медленнее шевелился. Меня охватил холод, не имеющий никакого отношения к температуре в заброшенном торговом центре. В памяти всплыли звуки выстрелов, крики, пронзительные вопли ужаса, шлеп-шлеп-шлеп ног по травертиновой плитке. В южном конце галереи располагался второй универмаг, а перед ним, с левой стороны, когда-то было кафе «Мороженое» Берк и Бейли, в котором Сторми Левелин работала менеджером. Над входом висел изорванный ярко-розовый тент с фистонами по краям. Я мысленно услышал визг пуль, расколотивших окна и двери. Увидел, как Саймон Варнер в черном комбинезоне и черной горнолыжной маске водит штурмовой винтовкой слева направо, справа налево. Он был копом, во вторую очередь, первым обезумевшим сектантом. Их было четверо. Они убили одного из своих, и еще одного убил я. Двое оставшихся отбывали пожизненный срок в тюрьме, где по-прежнему поклонялись своему злобному господину. В тот миг я почувствовал себя духом, павшим в забытом конфликте, будто тело мое бросили и оставили гнить на далеком поле. Я не осознавал, что переставляю ноги, и больше не слышал и не чувствовал своих шагов по грязному травертину. Я словно парил по направлению к кафе, будто белый луч сходил не от фонарика в моих руках, От таинственного источника и по воздуху нес меня к Берк и Бейли. Битое стекло смели в маленькие кучки. Острые осколки сверкали даже под тонким слоем пыли. «Здесь лежат твои надежды и мечты, разбитые и сметенные в сторону», — подумал я. Не получалось воскресить даже жалкое подобие того оптимизма, который обычно удавалось вызвать в самые гнетущие моменты. Переступив порог, я мысленно увидел в Сторме Левелин такой, какой она была в тот день, одетая в рабочую форму. Розовые туфли, белые носки, ярко-розовая юбка, блузка в розово-белую полоску, веселенькая розовая кепка. Она поклялась, что когда у нее появится собственное кафе-мороженое, а это должно было случиться к ее 24 годам, если не раньше, она не будет заставлять работников выряжаться в идиотскую униформу. Какой бы легкомысленно ни выглядела ее одежда, Сторми была несравненной красавицей. Истине черные волосы, загадочные темные глаза, прекрасное лицо и совершенное тело. Была. Больше ее нет. Я думаю, ты выглядишь восхитительно. Я выгляжу, как конфетная обёртка. Когда Саймон Варнер открыл стрельбу, Сторми стояла за прилавком. Возможно, когда окна разлетелись на осколки, она подняла глаза, увидела зловещую фигуру в маске и подумала не о смерти, а обо мне. Она всегда думала о других больше, чем о себе. Я верю, что ее последней мыслью в этом мире было не сожаление о том, что она умрет столь юной, а беспокойство обо мне, о том, что я останусь один на один со своим горем. Быть может, когда у меня будет собственное кафе, мы сможем работать вместе? Мороженым меня не влечет. Я люблю жарить. Наверное, это правда, что противоположности притягиваются. После того ужасного дня я не возвращался в Берк и Бейли. Мне известно, что страдания очищают, что это пламя стоит вытерпеть, но существует степень страдания, которым я не отваживался себя подвергать. Столы и стулья убрали, так же, как и холодильники, аппараты для молочных коктейлей и прочее оборудование. На стене позади прилавка висел перечень сортов мороженого. На самой верхней строчке было указано название тогдашней новинки — кокосово-вишнево-шоколадное. Я помню, что назвал ее вишнево-шоколадно-кокосовым, и Сторма меня исправила. Кокосово-вишнево-шоколадный шарик. Нужно все называть в правильной последовательности, и именно так, как сказал я, а не то можно нарваться на неприятности. Муж не думал, что в индустрии мороженого такие строгие грамматические правила. Если говорить по-твоему, то кто-то из слишком уж хитрых покупателей съест мороженое, а потом потребует деньги назад на том основании, что кокосового шарика не было. И не зови меня восхитительный, восхитительной щенки. Я открыл маленькую дверцу в конце длинного прилавка и ступил в рабочую зону, где Сторми обслуживал посетителей, когда началась стрельба. Луч фонарика светил виниловую плитку, усыпанную пластмассовыми ложками, бело-розовыми пластиковыми трубочками и комками пыли, которые разлетались в стороны, когда я проходил мимо. Полагаясь на интуицию, я остановился на том самом месте, где стояла Сторми, когда ее убили. Пятнам на полу было больше полутора лет, и я только коротко взглянул на них, прежде чем пройти мимо и сесть на пол. Здесь находилась незыблемая точка, ось мира, вокруг которой повернулась моя жизнь. Здесь умерла Сторми. Я выключил фонарик и сидел в темноте, настолько плотной, что казалось, будто весь свет в мире исчез и никогда не вернется. После смерти ее дух на несколько дней задержался по эту сторону завесы. Моя скорбь была такой сильной, такой горькой, что я казался не в состоянии ее выносить и некоторое время отрицал истинное положение вещей. Для меня призраки выглядят так же, как живые люди. Они не полупрозрачные и не светятся от сверхъестественной энергии. Если я до них дотрагиваюсь, они материальны. Однако они не разговаривают, и молчание с должно было сразу подсказать мне, что ее дух покинул тело, а передо мной стоит сущность девушки, которую я любил. Ее прекрасная душа, но не сама девушка, целая и невредимая. Мое отрицание граничило с сумасшествием. Я воображал наши разговоры, готовил еду, которую она не могла съесть, наливал вино, которое она не могла выпить, планировал свадьбу, которая никогда не могла состояться. Отчаянной тоской я много дней удерживал сторми в этом мире, хотя она давно должна была перейти в следующий. И теперь, сидя на полу за прилавком кафе-мороженого, я заговорил с ней, не беспокоясь о том, что мой паранормальный дар затянет ее обратно в этот многострадальный мир. Те, кто перешел в следующую жизнь, не возвращаются. Даже сила любви, какой бы глубокую любовь ни испытывал мужчина к женщине, не преодолеет преграду между нами. «Уже недолго», — тихонько произнес я. Мне чудилось, что она слышит мои слова, даже находясь в другом мире. Это может показаться вам странным, но со мной случались и более странные вещи. Когда лицом к лицу сталкиваешься с шестиглазом, демоном с телом человека и головой БК, начинаешь шире смотреть на вещи относительно того, что возможно, а что нет. К тому же у меня нет другого выбора, кроме как верить, что все наши жизни связаны. Только в этом случае исполнится данное нам со стороны обещания. Шесть лет назад, когда нам было по шестнадцать, мы отправились на ежегодную окружную ярмарку. В дальнем конце шатра стояла машина с предсказаниями. Мы бросили в нее четвертак и спросили, будет ли наш брак долгим и счастливым. Более обнадеживающей карточки не представить. Вам суждено навеки быть вместе. Эта карточка висела в рамке под стеклом над кроватью Сторми, пока та была жива. Теперь я носил ее в бумажнике. «Уже недолго», — снова прошептал я. Я не верю, что можно представить любимый запах, вспомнить аромат так ясно, как некоторые мысленно слышат мелодии или видят места, в которых побывали давным-давно. И тем не менее, сидя в темном кафе, я уловил запах персикового шампуня Stormy. После смены в Пика Мунды гриль мои волосы пахли жиром и жареным луком, и она иногда давала мне этот шампунь. Мне так и не удалось найти нужную марку, я не пользовался им уже много месяцев. Они идут в Пика Еще больше сектантов, вдохновленные теми, кто убил тебя. Их больше не устраивают тихие ритуалы и человеческие жертвоприношения на тайных алтарях. То, что случилось здесь, навело их на мысль о более захватывающем способе отправлять свою веру. По правде говоря, мне кажется, они уже в городе. Как только я произнес эти слова, вдалеке послышался смех, а потом по торговому центру разнеслись голоса. Я начал было подниматься на анги, но лик тьмы залился румянцем света, и я остался под прилавком.